Глава вторая. Спящая во льдах. Над высотными зданиями Санкт-Иренбурга медленно садилось солнце. Тени серебристых небоскребов в центре мегаполиса становились все длиннее, на узких улицах постепенно сгущались сумерки. Но в пригороде, где стояли в основном частные коттеджи и небольшие особняки, было еще довольно светло. Напротив одного из домов на окраине города, старинного особняка с большими витражными окнами и высокой черепичной крышей, уже несколько часов стоял полускрытый кустами грузовик. Черного цвета, с предусмотрительно заляпанными грязью номерами, большим кузовом-фургоном и громоздкой кабиной. Бока грузовика покрывал толстый слой пыли. Видимо, он прибыл сюда издалека. Либо хозяевам было плевать на то, как он выглядит. Люди в кабине с трепетом наблюдали за особняком. Когда-то он был известен как особняк профессора Штерна. На месте водителя сидел небритый, неопрятного вида мужчина с грязными сколокоченными волосами его настоящего имени не знал никто даже подельники которым он был известен под кличкой лютый ему недавно стукнуло тридцать лет и двенадцать из них он провел за решеткой таким сроком не мог похвастаться никто из тех кто находился сейчас возле Лютого. сидевший рядом корявый отрубил три года за грабеж. Дальтоник, получивший кличку за то, что один глаз у него был зеленый, а другой ярко-голубой, отсидел пять лет. Все они были очень похожи друг на друга. Одинаково грязные, потрепанные жизнью и озлобленные на весь белый свет. Именно таких людей и подбирал тот, кто нанял их для этой работы. Лишь последний, по кличке Малой, отличался от своих сообщников. Невысокого роста, толстенький, лет сорока, он так таращился на особняк, словно ничего страшнее в жизни не видел. В отличие от своих товарищей, Малой хорошо знал о темной репутации дома и его таинственном прошлом. Он сам не понимал, как позволил втянуть себя в такую авантюру, и сейчас сильно нервничал. Его руки заметно тряслись. «Может, еще не поздно отказаться?» — тихо спросил Малой сообщников. «Я слышал про этот дом. О нем ходят очень странные слухи». «Что еще за слухи?» — осведомился Дальтоник. «Говорят, после того, как профессор Штерн исчез 16 лет назад, В его особняке завелись привидения. Не зря ведь никто не жил здесь с тех самых пор. Люди видели огни по ночам, слышали странные звуки. Поговаривают, старикашка увлекался черной магией и создавал мутантов. Может, это хватит нести чушь. Просто молодежь забиралась в дом и устраивала там гулянки, — отрезал Лютый. Местные старухина выдумывали невесть что. А ты им веришь, значит, сам недалеко от них ушел. Малой обиженно засопел «Долго нам и все пялиться на эту развалину!» Нетерпеливо воскликнул Корявый. У него не хватало половины зубов, так что стоило большого труда разобрать его речь. Лютый хмуро зыркнул на Корявого. «А я почем знаю?» Заказчик говорил, что особняк пустует, но, видать, он ошибался. Действительно, дом не выглядел необитаемым. Похоже, совсем недавно его купили новые владельцы. Стены покрывала свежая краска, крыша блестела новой черепицей, из окон, сквозь занавески в цветочек, пробивался свет. Лампочка горела и надрезным крыльцом, освещая маленький полисадник, разбитый перед особняком. Крыши и столбики крыльца были украшены гирляндами из разноцветных воздушных шаров, а над входной дверью виднелась яркая растяжка с надписями «Шестнадцать лет» и «Иринка с днем рождения». «Да там сейчас праздник в разгаре», — заметил Дальтоник. «Что за невезуха! Представляю, как переполошатся все эти детишки, если мы сейчас к ним вломимся». «Придется постараться», — сказал Лютый. «Похоже, заказчик не знал, что особняк сменил владельцев. Я уже устал ждать. Хорошо, что нам обещано приличное вознаграждение. Иначе у меня просто терпения бы не хватило». «Помните, что он сказал?» — робко подал голос Малой. Последние полчаса он-то и дело закидывал в рот мятные леденцы, утверждая, что они помогают ему сохранять спокойствие. Однако дрожь не унималась» дождаться темноты и проникнуть в особняк, спуститься в подземелье и забрать то, что там хранится. Но он не говорил, как поступить с новыми жильцами. — Пришить их и дело с концом, — осклабился дальтоник. — Что с ними церемонится? — Тебя не спросили, — рявкнул лютый. — Сиди да помалкивай. — Ладно, подождем, когда совсем стемнеет, — сказал корявый. «Будем надеяться, что в подвал детиски не сунутся, но если это произойдет, придется нам самим принимать лишения». Он постучал грязным ногтем по приборной доске, где был закреплен небольшой блестящий прибор с сигнальными лампочками. «Он сказал, что эта коробочка подаст сигнал, если кто-то вдруг откроет дверь тайного выхланилися. Но пока этого не произошло, так что будем сидеть и сдать. И вообще не стоит особо суметь» а район здесь тихий и все татерри знают друг друга как бы кто ни заинтересовался нашим грудузовитьком пусть попробует скривился в усмешке дальтоник и показал остальным свой пистолет убери пушку вышел из себя лютый пока я сам тебя не прикончил и в этот момент прибор заверещал как сумасшедший на его панели замигала красная лампочка Кто-то только что открыл дверь, закрытую шестнадцать лет назад. «Это случилось!» — взволнованно воскликнул малой и закашлялся, подавившись леденцом. «А вот теперь нам пора!» — осклабился в довольной улыбке лютый. Все четверо быстро натянули на головы черные маски с прорезями для глаз. Лютый, корявый и малой — Схватили автоматические ружья, заряженные баллончиками с усыпляющим газом. Затем выскочили из грузовика и понеслись к дому. Дальтоник первым сбежал на крыльцо и с разбегу высадил дверь ногой. Они вломились в просторную прихожую и огляделись. В доме стояла тишина. Коридор был ярко освещен. Дверь, ведущая в подвал, была приоткрыта, и оттуда доносились приглушенные звуки музыки. Вот ведь не повезло. Похоже, новые обитатели особняка решили устроить вечеринку именно в подвале. Лютый открыл дверь шире, и, стараясь не шуметь, незваные гости начали спускаться вниз по деревянным ступенькам. Вскоре они очутились в просторном, хорошо освещенном зале, без окон. В центре, между шестью каменными колоннами, расположенными по кругу, стоял красиво сервированный стол, за которым уже явно хорошо посидели. Половина деликатесов была уничтожена. Из новенького радиоприемника на стене играла танцевальная музыка. И не было ни души. Словно все гости вдруг в спешке убежали с банкета. В углу зала от стены был отодвинут тяжелый старинный шкаф, забитый книгами. За ним виднелся черный ход. «Вот оно», — удовлетворенный изрек лютый, — «дверь тайника. Видно, любопытные детишки решили разузнать, что там внутри». Он включил фонарик и быстро устремился вглубь подземелья дальтоник малой и корявый двинулись за ним как же здесь холодно выдохнул малой стуча зубами настоящий молодзильник согласился корявый он говорил что здесь может быть подохладно но не настолько «Заткнитесь — заткнитесь бросил им лютый я что то слышу тут и остальные услышали приглушенные голоса. Они повернули за угол и увидели пятна света на темных сырых стенах, покрытых паутиной и плесенью. «Приготовьте ружье», — тихо скомандовал Лютый. «Если что, стрелять будем по моему знаку». Перед ними был узкий коридорчик. Шагнув в него, Лютый увидел дверной проем, из которого струился слабый неоновый свет, и доносились голоса. По каменному полу клубился густой белый туман, обволакивающий ноги. Лютый быстро выглянул из-за угла. В ярко освещенном люминесцентными лампами хранилище бродило несколько подростков лет 14-15 Он видел их отражение на зеркальной поверхности стальных стен, местами покрытых изморозью. В центре хранилища, на небольшом возвышении, стоял громоздкий стеклянный саркофаг — цель их сегодняшней операции. И детишки как раз подбирались к нему. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. «Давай!» — махнул рукой Лютый и три выстрела грохнули в тесном коридоре. В комнату с замороженными стенами влетело сразу три баллончика с газом. Подростки испуганно вскрикнули. Баллончики тут же взорвались, и помещение стало быстро наполняться удушливым дымом. Лютый натянул на лицо приготовленный заранее респиратор. Корявый малой и дальтоник последовали его примеру. Затем вошли в подземное хранилище. К этому времени подростки уже неподвижно лежали на мерзлом полу, усыпленные быстродействующим газом. Их было семеро, трое мальчишек и четыре девчонки. Один из подростков, тот, что выглядел покрепче остальных, еще двигался, пытался отползти подальше от дымящегося баллончика. Парень вдруг приоткрыл глаза и взглянул прямо на Малова. Ноздри его при этом затрепетали, словно он что-то учуял. Бандит от ужаса проглотил свой мятный леденец. Глаза у мальчишки оказались кошачьи, желто-зеленые, с узкими вертикальными черными щелочками зрачков. Или это только показалось. Малой испуганно затряс головой. Но глаза парня уже закатились, и он обмяк на полу. Трусливый бандит облегченно выдохнул. «Поторапливайтесь!» — крикнул Лютый. «Вы знаете, что нам нужно!» Они бросились к стоящим вдоль стен компьютерам начали безжалостно разбивать их, извлекать жесткие диски и складывать их в свои заплечные сумки. Старомодные мониторы взрывались с громким треском, осколки стекла летели во все стороны. Заказчик приказал уничтожить все, чтобы ничто не попало в руки ищеек Департамента безопасности. Когда с этим было покончено, бандиты подошли к замороженному саркофагу. «Четвером справимся?» — с сомнением спросил малой. «Должны», — сказал лютый. «Но пройдет ли он в подземный коридор?» — задумался корявый. «Мы сами едва в него протиснулись». Глаза дальтоника сверкнули безумным блеском. «Порядется его расширить!» и прежде чем кто либо успел ему возразить он вытащил из сумки гранату выдернул чеку и швырнул в проход идиот прорычал лютый ложись все четверо бросились на пол раздался оглушительный грохот комья земли и осколки камней посыпались в комнату потолок хранилища пошел трещинами и угрожающе заскрипел но проход действительно стал гораздо шире. «Ну, что я говорил?» — обрадовался Дальтоник. «А если бы нас всех здесь похоронило?» — рявкнул Лютый. Дальтоник сразу присмирил. «А об этом я как-то не подумал», — признался он. «Нам пора», — нервно сказал малой. «Потом поговорите». Они подошли к саркофагу. Корявый достал из-за пояса длинный нож и перерезал провода и трубки, подключенные к нему. Затем бандиты взялись за ящик и с трудом оторвали его от пола. — Да он весит тонну! — с натугой выдохнул дальтоник. — И на ощупь, как глыба льда! — воскликнул Корявый. «Не нравится мне этот холодильник!» «За него хорошо заплатят», — сказал Лютый. «Больше тебя ничто не должно волновать. Живее, пока детишки не проснулись!» Он кивнул на распростертые на ледяном полу тела. «Проспят еще как минимум десять минут», — уверил его малой. Они молча выволокли саркофаг из подвала, подняли по ступенькам вынесли из дома и не без труда погрузили в фургон грузовика. Лютый вновь сел за руль, завел двигатель и вывел машину из кустов. Путь их лежал на набережную Залива в один из самых элитных районов города. Заказчик жил именно там. Дальтоник склонился над саркофагом, и рукавом куртке протер заиндивевшее стекло. Внутри лежала юная девушка, лет шестнадцати, с длинными, темными, покрытыми инеем волосами. Очень красивая, несмотря на бледную, почти белую кожу. Ее глаза были закрыты, грудь едва заметно вздымалась. Она спала. На «Ну что? Ледяная принцесса дальтоник ухмыльнулся и постучал по стеклу грязным ногтем. Скоро ты будешь в безопасности.